Глава тринадцатая. Лизавета возвращается к человеческой жизни. И снова Лизавета проснулась где-то в фаро белым днём. Шторы были опущены, но сквозь них пробивался уверенный свет. Глаза открывались и закрывались, это хорошо. Шевелиться ещё немного больно, но проще, чем даже ночью, а уж с предыдущим днём и вовсе никакого сравнения. Мужчины, который ночью убеждал её идти за него замуж прямо сейчас, в спальне не было. Очевидно, его призвали важные мужские дела. Лизавета попробовала повернуться на бок и уже сбоку сесть. Получилось, но голову немного вело, наверное, она слишком резко поднялась. Закрыла глаза, посидела так немного, открыла, осмотрелась. Ночное впечатление о ночевке в музейной экспозиции подтвердилось полностью. Огромная кровать из темного полированного дерева с резными столбиками по углам, зеркало на стене в ажурной позолоченной раме, столик с наборным мозаичным узором, Пара банкеток, обтянутых алой тканью с жаккардовым рисунком. Тяжелые шторы с бахромой и кистями. Ковер с длинным ворсом на полу. В Лизаветиной реальности такое трогать и то полагалось в перчатках, чтобы не оставлять потожировых следов. Не то что спать в таком. Постельное белье тоже было примечательным. Из тонкого льняного полотна, вышитое и отделанное плетеным кружевом. «Летнее платье бы из такого», — подумала Лизавета а потом вспомнила, что в её нынешней жизни в любой сезон платья многослойные и жаркие, а из этого разве что нижняя сорочка выйдет. Зато дома нет такого мужчины. Может, они и существуют в принципе, но у неё нет. А здесь вроде есть. Лизавета глянула на свою правую руку. Что ж, это кольцо с синим камнем она видела на Фалько неоднократно. Очень приметное кольцо. Она погладила отполированный камень и вспомнила сцену в катакомбах. Она ошарашена. Фалька счастлив, лис ехидничает. И улыбка прорезалась сама собой. Да так и осталось. Голова успокоилась. Можно было встать на ноги и сделать три шага до зеркала. Та-дам! Зеркало отразило бледное лицо, грязные всклокоченные волосы, роскошный синяк вокруг правого глаза, черные отметины на шее и на щеке. Точно, там ее касался тот темный урод. И что, это как синяк или теперь навсегда? Голову снова повело. Лизавета схватилась за столбик кровати, но не рассчитала и повалилась настоящую рядом банкетку. Ножки банкетки мерзко проскрежетали по мраморному полу. Дверь отворилась, и в спальню влетела Тилечка. «Госпожа Элизабетта, вы проснулись!» Она с радостным воплем бросилась обнимать Лизавету. «Тилечка моя, можно встать, обнять девочку и тихонько смахнуть слезы. Они обе живы, все хорошо. Госпожа, вам не следует сегодня ходить» непререкаемо произнес высокий и худой молодой человек, которого Лизавета видела впервые в жизни. «А вы вообще кто?» «Ой, госпожа Элизабетта, это господин Вителио, он из Ордена Света, и он замечательный целитель», сообщила телечка «Пойдемте, я доведу вас до кровати. Он вылечил мне такие же отметины», она кивнула на Лизаветину шею. «Постой, мне бы умыться, что ли?» «Госпожа, сначала я осмотрю вас». Целитель помог Тилечке, и вдвоем они вернули Лизавету в постель. Он взял из угла стул и сел возле кровати. Взял Лизавету за руку и что-то слушал. Потом за вторую, потом положил ладонь на лоб и велел закрыть глаза. Лизавета послушалась. Судя по прикосновениям, он что-то делал в области черных отметин и в области синяка тоже. «И что там у меня? Говорите, не молчите, хорошо?» Лизавета уже хотела услышать диагноз. «На вас напала темная тварь. Очень мощная и могучая темная тварь». Для такой сущности вы являетесь идеальным, если можно так выразиться, питанием. Тёмные твари питаются жизненной энергией, а вы, кроме того, что обладаете обычным запасом любого живого существа, ещё и производите такую энергию». «О боже, я теперь электростанция, только этого ещё не хватало», пробормотала Лизавета. «Не знаю, что это такое, но чистая маги жизни – невероятная редкость». «Я предполагаю, что вы просто сбрасываете излишки в окружающий мир, и всем вокруг вас хорошо», — сообщил целитель. Лизавета даже рассмеялась, правда, смеяться было еще немного больно. Такого дива про нее никто не говорил. «Передо мной никогда не стояла проблема пристройства излишков», — сообщила она. и оказалась магом не так давно, недели две, наверное, то есть полторы декады». «Госпожа Элизабетта из далеких краев, там нет ни одного мага, представляете?» Телечка сидела рядом и во все глаза смотрела на работу целителя. «Не представляю», — покачал головой целитель. «Как же так получилось, что вы вдруг обнаружили в себе магическую силу?» «Это не я, это они обнаружили», — кивнула Лизавета. «Телечка и господин Фальку. Я, честно сказать, им не особо верила». «Если бы у вас не было вашей уникальной силы, вы не представляли бы интереса для его милости петра «У меня нечего было бы есть», — усмехнулась она. Можно сказать и так. У обычного человека есть только обычная жизненная сила. Она тоже годится для питания темной твари, но в одном человеке ее очень мало. У многих магов есть сила магии жизни, и она очень привлекательна для подобных сущностей. Я думаю, его милость Пьетро учуял вас. Для него вы были как сигнальный колокол. Ему и просто маг сгодился бы, а вы как изысканное блюдо. Представьте свое самое любимое кушанье и увеличьте обычный объем в 10 раз. Или даже в 100. Вагон жареной картошки, концентрированный, домашний медовый торт размером с эту комнату, литровая чашка кофе. Она пила литр растворимого кофе за раз однажды в юности, потом со страшной силой хотелось спать. «Что ж его не разорвало-то там на месте от такого питания?» – пробормотала елизавета «И ведь если так, как говорит целитель, то проклятущий Пьетро засек не ее лично» артефакт и вспышку, которая непременно случилась, когда они забрали третью часть, и отправил в подземелье своих людей. «Господин Фальку его убил! Я видела!» – прошептала телечка. «Его милость сделал большое и доброе дело. Он великий маг, если ему удалось убить такую тварь в одиночку», – заметил целитель. «У него был артефакт, который помог», – поняла Лизавета. «А если бы она его не отдала?» Наверное, у нее бы его отобрали еще в подземельях, и на этом история поисков скипетра закончилась бы. Так что все к лучшему». «А мне дадут поесть?» – сменила Лизавета тему. «Непременно. Проснувшийся аппетит – очень хороший знак», – кивнул целитель. Он еще некоторое время что-то делал, а Тилечка расспрашивала, что и как. Лизавета не понимала ни в вопросах, ни в ответах решительно ничего. «Скажите, а вот еще у меня разбитое колено. С ним неудобно». Наверное, это наглость, но, с другой стороны, на осмотре у врача нужно говорить обо всем, что беспокоит. «Поправим», — кивнул целитель. «Аттелия поправит. Она умеет, как я понимаю». Телечка смутилась, откинула с ног Лизаветы одеяло, нашла под рубахой колено и прошлась по нему пальцами обеих рук. Потом приложила ладони и немного надавила. Боль ушла совсем, и прикосновения ладоней к ободранной коже уже не были такими неприятными. А потом она отняла руки и стряхнула их, и стало можно шевелить ногой без боли. «Спасибо, телечка моя! Замечательная девочка. И спасибо всем высшим силам, что они вообще встретились». Целитель послал телечку мыть руки, а вскоре и сам убрал свои от головы и стряхнул. «Сегодня еще лежать. Вставать можно только по самым неотложным надобностям и ненадолго. Я сейчас подготовлю вам отвар. Пить по три глотка каждый час». «Ночью было какое-то очень хорошее питье», — припомнила Лизавета. «Красивые чашки». «На ночь я вам его еще пришлю», — кивнул целитель и загляну проведать вас вечером. У него были необыкновенные глаза, стального цвета, необычного серого, а прямо расплавленный металл. Вителио, вот как его зовут. «Спасибо вам, господин Вителио», — улыбнулась Лизавета. «Выздоравливайте, госпожа», — кивнул он и вышел. Лизавета все же села и попросила телечку познакомить ее с местной умывальней. Там не было магического водонагревателя и вообще с пресной водой здесь, как и предполагала лизавета было непросто. Но зато росписи и позолота куда деваться. Она умылась, расчесала волосы и стянула их в узел. Завтра надо непременно помыть голову. У кровати стоял столик, а возле него суетился кто бы мог подумать брат Джен-франко. Он шумно возрадовался, увидев лизавету, пожелал ей скорейшего выздоровления и велел начать трапезу с питательного бульона. Бльон от брата Джин- Франко помог встать на ноги всем. Лизавета это помнила. К бульону принесли немного нежирного мяса и зелени и свежего хлеба и кусочек масла. «А кофе, то есть аро вздохнула она. «Господин целитель сказал завтра», – важно кивнул брат Джан-франко. «Уже хорошо». Господин целитель принес два кувшина и ту самую синюю чашку, которую Лизавета видела ночью. Она была из прозрачного стекла с прозрачной же головой девушки в медальоне и с зелеными деревьями и с чем-то там еще. «Как сказал Фалько? Нравится, заберешь себе». Лизавете нравилось. Фалько появился, когда она съела едва половину предложенного. Поцеловал в макушку телечку, подмигнул ей, она выскользнула наружу и засмеялась там с кем-то. Он снова выглядел как принц. Как настоящий принц, которому даже нет нужды приказывать. Все сами понимают, что сейчас от них надо, чтобы все было как должно. И она, с немытой головой, вся зачуханная, с синяком на пол лица. А принц сел рядом, взял Лизавету за руки и некоторое время просто молча на нее смотрел. «Наверное, я сегодня не тот объект, на который приятно смотреть». Он улыбнулся и на мгновение стал похож на себя прежнего, каким был в путешествии. «Госпожа моя Лиза, главное, ты жива, остальное неважно. Отметины уйдут, дай срок, дай целители помогут. Твоя красота вернется, если ты об этом. А для меня главное, что ты снова со мной». Медленно поднес к губам обе руки и поцеловал одну и другую. «Ты бываешь очень убедителен», — улыбнулась Лизавета. «Ты ведь расскажешь, что было днем? Что вообще происходит, пока я здесь лежу?» «Завтра с утра рейд в городе. В идеале одного дня нам хватит. Если помнишь господина Пандольфа, который оставался в темнице вместо меня, так он оказался очень ценной добычей. Он не знал, что происходило в Фару в последнем месяце» но в курсе того, что было раньше, и где искать разных неприятных знакомых моего покойного племянника. «Желаю найти всех поскорее, но считаю необходимым дать тебе сам понимаешь что». Лизавета смотрела в упор. «Ты еще не восстановилась. Но я лежу здесь и даже под охраной, и теперь-то мне ничего не угрожает, так ведь? Я не пойду сражаться с темными тварями, поэтому возражения не принимаются. Если тебе так будет спокойнее, возьмешь завтра утром». «Мне-то точно будет спокойнее, если я буду знать, что у тебя хорошая защита. Если тебя сожрут, куда деваться нам с Тилечкой? Не хочешь беспокоиться о себе, подумай о нас?» «Суровая Лиза», — улыбнулся он и поцеловал ее. «Хорошо, я возьму. Мне понравилось в прошлый раз. Но доставать и собирать не буду. Принять небольшую помощь я готов, а положиться на волю чего-то, о чем мы не знаем толком, увольте». «Договорились». «Тебя кормили сегодня. Будешь есть со мной?» «Я не знаю, сколько времени. Наверное, обед давно прошел». «Именно так. Но я с удовольствием присоединюсь к тебе. А завтра, чтобы не скучала, пришлю побеседовать господина Карло».